Женщина-врач не может заснуть, в ней спорят совесть и разум. Нельзя! Нельзя спокойно спать после того, как изменила мужу. Это смотря кому? Если муж вечно занят, на секс у него не хватает времени, то и святая изменит. Правильно, что изменила. и измене, рознь! Заниматься сексом с пациентом это нарушение врачебной этики. Но вспомни Иванову из 25-й поликлиники. Она же регулярно занимается сексом с пациентами. Все довольны? Всем хорошо? Да? Но Иванова-то не ветеринар. Да куда Федька-то подевался Да ушел в монастырь Посмотрите, что ли Нет, какой патрик Он повез с монахом девчонок, водку, сигареты. <соцентричный гелый> <Срочно! соцентричный гелый> Свершилось! Самое забойное радио радиошоу страны. Шоу шепелявых на компакт-дисках и аудиокассетах. требуйте в музыкальных магазинах города. Ударная порция позитива. Шепелявые хипи и новые песни только на дисках и аудиокассетах. Жена прибирается в квартире, а муж сидит на диване, пивко попивает, газет. Ну чё ты сидишь, помог бы хоть, задницу свою вон подними Мне доктор не разрешает тяжелое поднимать Поделись улыбкою своей и